Глоссарий. Термины применялись на 695 году республики. Акта Диурна. Буквально ежедневные дела. Отчет о делах Сената и других новостях, который писался на белых досках и размещался на форуме. Вероятно, обычай был установлен Юлием Цезарем в бытность его идилам и стал весьма популярен. По сути, это газета тех дней. СПКУР. Сенат и народ Рима. Формула, олицетворяющая суверенитет Рима. Использовалась в официальной переписке, документах и общественных работах. Базилика. Место, где собирались торговцы, и вершилось правосудие. Ведьмы. Римляне различали три типа ведьм. Самыми обычными были саги, мудрые женщины, которые были просто травницами и специалистками по традиционным методам лечения болезней или ран. Более зловещими были стриги, «Истинные ведьмы» — слово «стрега» в современном итальянском до сих пор означает «ведьму». Они умели насылать чары, имели силу сглаза, могли насылать проклятие и тому подобное Больше всего боялись венефик, отравительниц. Античные люди испытывали к ядам сверхъестественный страх и смешивали их скорее с колдовством, чем с фармакологией. Наказание за отравление было ужасным даже по римским стандартам. Римляне ассоциировали все виды колдовства и магии с Марсами, соседним народом, говорившим на асканском диалекте. Вигилы — ночные сторожа. В их обязанности входило задерживать людей, пойманных на месте преступления, но главным образом наблюдать не начался ли пожар. Они были невооружены, если не считать палок, и носили ведра для тушения пожара. Вольноотпущенник, освобожденный раб — Официальное освобождение даровало ему полное права гражданства, за исключением права занимать должности. Неофициальное освобождение не позволяло вольноотпущеннику голосовать. Во втором, или самой позднее в третьем поколении, потомки вольноотпущенника становились полноправными гражданами. Гаруспик, член коллегии этрусских жрецов-профессионалов, которые исследовали внутренности жертвенных животных в поисках знамений. Гракхи. В конце II века до нашей эры братья Тиберий и Гай Гракхи, несмотря на то, что сами принадлежали к знати, защищали дело городской и сельской бедноты. Сенат считал их опасными радикалами. Тиберия убила толпа, а Гая заставили совершить самоубийство. В конце концов, почти все их реформы были взяты на вооружение сенатом, и плебеи глубоко чтили их. Их мать Корнелия всегда упоминалась как мать Гракхов. Она сделалась образцом римской матери, которая воспитывала своих сыновей так, чтобы они любой ценой служили общественному благу. Должности. Трибун. Представитель плебеев, который имел право принимать законы и накладывать вето на действия сената. Только плебеи могли занимать эту должность, которая не влекла за собой империя. Военные трибуны избирались, чтобы помогать полководцам из молодых людей, имевших звание сенатора или всадника. Обычно это был первый шаг в политической карьере человека. Римлянин, начавший политическую карьеру, должен был подниматься вверх, проходя через определенную цепочку должностей. Самыми низшими выборными должностями были квестор щитовод и казначей, а также уполномоченный по зерну и провинциальные губернаторы. Эти люди выполняли скучную, тривиальную работу. Следующими были эдилы. Они примерно соответствовали городским управляющим и следили за сохранностью общественных зданий, улиц, канализации, рынков и так далее. Эдилы были двух типов: плебейские и курульные. Курульные эдилы имели право проводить суды по гражданским делам, связанным с рынками и деньгами, в то время как плебейские могли только налагать штрафы. В остальном их обязанности были одинаковыми. Еще они устраивали публичные игры. Правительственные субсидии на такие дела были смехотворно малы, поэтому и делам приходилось платить из собственного кармана. Такая должность требовала ужасных затрат, но, как никакая другая, делала человека популярным, особенно если игры получались впечатляющими. Только популярный идил мог надеяться, что его изберут на более высокую должность. Третьим шел претер. Эта должность давала реальную власть. Преторы были судьями, но могли командовать армиями, и спустя год пребывания на своем посту отправиться в иностранную провинцию, где можно было завоевать, заработать или украсть настоящее богатство. В поздней республике имелось восемь преторов. Старшим из них был городской претор, который разбирал гражданские дела между гражданами Рима. Претор Перегринов разбирал дела, в которых участвовали чужестранцы — Остальные преторы руководили уголовными судами. Оставив свою должность, бывшие преторы становились пропреторами и отправлялись управлять пропреторскими провинциями, обладая всей полнотой империи. Самой высокой должностью во времена Римской республики была должность консула. Каждый год избирались два консула. Они играли политическую роль царской власти, заставляя всех остальных магистратов служить народу и городу Риму. Должность давала полной империи. По истечении года бывший консул обычно направлялся в область за пределами Рима, чтобы управлять ею в качестве проконсула. Проконсулы имели те же знаки отличия и то же количество ликторов, что и консулы. Власть проконсула была абсолютной в пределах его провинции. Наиболее важные командования всегда доставались проконсулам. Цензоры избирались каждые пять лет. Это была последняя ступенька политической карьеры, но она не давала империи. И после окончания срока цензоры не получали под свое командование чужеземные области. Они проводили перепись, очищали сенат от недостойных членов и распределяли общественные контракты. Цензоры могли запрещать определенные религиозные практики, сочтя их вредными для общественной морали или вообще неримскими, Существовало два цензора, и каждый мог отменить решение другого. Обычно они избирались из бывших консулов, и цензорство расценивалось как кульминационный пункт политической карьеры. Сенаторы. Согласно Конституции Суллы, квестерство было минимальным требованием для членства в Сенате. Большинство сенаторов занимали этот пост и никогда не занимали другого. Членство в Сенате было пожизненным если сенатора не исключали цензоры. Ни одного римлянина, занимающего официальную должность, не могли преследовать по суду. Но это можно было сделать, когда он слагал с себя полномочия. Злоупотребление должностными полномочиями было одним из самых распространенных обвинений в суде. Самой экстраординарной должностью была должность диктатора. При чрезвычайных обстоятельствах сенат мог поручить консулам назначить диктатора, который мог обладать абсолютной властью в течение шести месяцев. В отличие от других должностных лиц, диктатор был неподотчетен. Его запрещалось преследовать по суду за то, что он совершил, занимая эту должность. Последнего настоящего диктатора назначили в III веке до нашей эры диктаторство Суллы и Юлии Цезаря были антиконституционными. Империй В древности власть царей собирать и вести армии, приказывать и запрещать, налагать физические наказания и казнить. Во время республики и империи делился между консулами и преторами, но трибуны обжаловали и гражданские решения, и вмешивались в них, а оставив должность, консулы и преторы отвечали за свои действия. Только диктатор имел неограниченную империй. Инсула буквально остров, отдельный или многоквартирный дом сдававшаяся в наем бедным семьям. Книги сивил Три загадочные книги пророчеств, которые привезли в Рим в легендарные времена. Их хранила коллегия жрецов, называющаяся в педантичной римской манере «Квенкедесембери» — «Пятнадцать человек». Во время чрезвычайных бедствий Сенат мог приказать свериться с книгами сивил Пророчества обычно истолковывались в том смысле, что боги желают, чтобы в Рим доставили чужеземное божество. Так Рим построил храм Цереры, богини из Малой Азии и другие. Если божество было греческим, его ритуалы оставались греческими, а не переводились на римский манер. Купальни. Римские общественные бани были любимым местом встреч представителей всех классов. Посетители их менялись в зависимости от времени и местоположения. В некоторых местах существовали отдельные бани для мужчин и женщин. В Помпеях в бане женская и мужская половина разделялись стеной. Бывали времена, когда женщины пользовались банями по утрам, а мужчины — во второй половине дня. В других случаях разрешалось мыться совместно. Купальни в республиканскую эпоху были куда более скромными, чем громадное строение поздней империи, Но некоторые внушительные объекты были построены в последние годы республики. Курия — помещение для собраний Сената, находившееся на форуме. Это слово также обозначает вообще место для собраний. Отсюда Курия Гастилия, Курия Помпея и Курия Юлия. По традиции они находились на возвышенности, откуда можно было наблюдать за небесными знамениями. Легион. Из них состояла боевая сила римской армии. С помощью своих солдат республика могла контролировать обширные территории и множество народов. Легионы были известны своей дисциплиной, тренировкой, навыками и военным развитием. Ликторы — телохранители, обычно вольноотпущенники, которые сопровождали магистратов и фламинодиалеса, неся фасции. Они созывали собрания, помогали при публичных жертвоприношениях, и приводили в исполнение назначенные наказания. Людус — официальные публичные игры, скачки, постановки и так далее Также школы гладиаторов, хотя выступления гладиаторов назывались по-другому. Марсово поле — поле за пределами старой городской стены, бывшее место встреч и тренировок армии, названное в честь стоящего на нем алтаря Марса — Именно там происходили народные собрания в дни республики. Молосские гончие громадные собаки, в античности славившиеся своей свирепостью. Вероятно, скорее разновидность мастифа, чем настоящий гончий Они первоначально были охотничьими псами, но потом их стали разводить как бойцовых. Их использовали, чтобы казнить преступников на арене, охотиться за беглыми рабами, а в армии, чтобы разыскивать бегущих врагов. Неизвестно, как они выглядели, но все признавали их ужасающими. Мундус — отверстие, ведущее в подземный мир. Несколько таких дыр было найдено на территории Средиземноморья. Их использовали для ритуалов, касающихся хтонических божеств, и для того, чтобы передать послание покойному. Мунера — специальные игры, не входившие в официальный календарь, на которых выступали гладиаторы — Первоначально это были погребальные игры, и они всегда были посвящены мертвым. Муниципии — города, первоначально обладавшие разными степенями римского гражданства. Гражданин из муниципии мог занимать любую общественную должность, например, Цицерон был не из Рима, а из муниципии — арпинум Народные собрания. Их было три. Центуриатные — Центуриатные комиссии, и два племенных собрания — Трибутные комиссии и Собрание плебеев, Консилиум плебес Октябрьская лошадь. Каждый год в середине октября проводили скачки в честь Марса. Победившую лошадь приносили в жертву и обезглавливали, потом мужчины двух городских районов — Священная дорога и субора сражались за голову, пытаясь отнести ее в свой район. Там ее выставляли на показ, что должно было принести району удачу в следующем году. Это был настолько старый ритуал, что римляне толком не помнили, почему они так поступают. Оружие. Как и все остальное в римском обществе, оружие строго упорядочивалось по классам. Прямой обоюдоострый меч и кинжал легионов классифицировались как благородное оружие. Гладий — короткий, широкий обоюдоострый меч — который носили римские солдаты. Он в основном предназначался для колющих ударов. Цестус — боксерская перчатка, сделанная из кожаных ремней, усиленных бронзовыми звеньями, бляшками или шипами. Сика — короткий однолезвийный меч или кинжал, оружие воров и грабителей. Использовался также фракийскими гладиаторами и поэтому считался подлым оружием. Один античный автор пишет, что из-за изогнутой формы сика удобно, чтобы носить ее в ножнах под мышкой, и это доказывает, что плечевые кобуры гангстеров берут начало с давних времен. Носить оружие в пределах Померия — древней границы города, обозначенные Ромалом — запрещалось, но в тяжелые времена этот закон игнорировался. Рабам запрещали носить оружие в городе, но если их использовали в качестве телохранителей — Они могли носить шесты или дубинки. Во времена, когда часто случались уличные драки и убийства, даже сенаторы ходили тяжеловооруженными. Сам Цицерон время от времени носил подтога и доспехи. Щиты в городе применялись редко, если не считать гладиаторского снаряжения. Большой щит с кутом легионов на узких улицах Рима был слишком громоздким, но телохранители могли носить маленький щит Парму, легко вооруженных вспомогательных войск. Такие щиты пригождались, если противники принимали швырять камни и черепицу. Патриции — класс римской знати. Плебеи — все граждане, не имевшие статуса патриция. Низшие классы также назывались плебеями. Популяры — партия простого народа. Предсказатели — Римское правительство пользовалось двумя разновидностями предсказателей: во-первых, авгурами. Это были настоящие чиновники, входившие в коллегию, и для римлян было большой честью быть принятым в коллегию авгуров. Они истолковывали знамени, включавшие в себя небесные знаки: молнию, гром, полет и разное поведение птиц и так далее. Для этого имелись строгие указания, в которые не входило личное вдохновение. Авгур мог остановить общественные дела, пока наблюдал за знамениями. Эти предсказатели носили специальную полосатую одежду под названием тога трабея и имели посох с загнутым концом под названием «Литуус», который сохранился до сего дня как часть регалий римского католического епископа. Второй разновидностью предсказателей были гаруспики, неофициальные, но профессиональные прорицатели по большей части, этруски. Гаруспики читали предзнаменование, исследуя печень и другие органы, принесенных в жертву животных. Высокообразованные римляне считали их мошенниками, но плебеи настаивали на приглашении гаруспиков — этот термин также обозначает сами предзнаменование — перед началом любого важного общественного мероприятия. Официальные римские провидцы не предсказывали будущее, вообще-то это было запрещено, Знамения служили для того, чтобы определить волю богов в данный момент. А поскольку боги всегда могли передумать, за знамениями приходилось наблюдать регулярно. Принцепс — первый гражданин, особенно выдающийся сенатор, избранный цензорами. Его имя первым значилось в списке сената, и он первым высказывался по любому вопросу. Позже этот титул узурпировал август, и от этого слова пошло слово «принц» князь, государь, правитель. Ростра. Монумент на форуме в честь морской битвы при Анциуме в 338 году до нашей н.э., украшенные носами рострами вражеских кораблей. Подножие монумента использовалось в качестве возвышения для ораторов. Сатурналии. Праздник Сатурна, отмечавшийся 17-23 декабря. Шумное и полное ликование события, когда обменивались подарками, отдавали долги, а хозяева прислуживали своим рабам. Священнослужители в Риме занимали государственные должности. Они делились на два главных класса — пантифики и фламины. Понтифики были членами высшей жреческой коллегии Рима. Они надзирали за всеми священными обрядами, государственными и личными, и за их расписанием. Главой их коллегии являлся верховный пантифик этот титул до сохраняется за папой римским. Фламины были верховными жрецами государственных богов. Фламин Марса, Фламин Кверина для обожесленного Ромола и, самый главный из всех, Фламин Диалис — верховный жрец Юпитера. Фламин Диалис отмечал Иды каждого месяца и не мог участвовать в политике, хотя мог присутствовать на заседаниях Сената, где его сопровождал единственный ликтор. Каждый из Фламинов — руководил ежедневными жертвоприношениями, носил отличительный головной убор и был окружен многими ритуальными табу. Еще одним очень древним священнослужителем являлся Рекс Сакрорум, священный царь. Этот жрец должен был быть патрицием и соблюдать даже больше табу, чем фламинго Питера. Пост считался настолько обременительным, что трудно было найти патриция, который пожелал бы его занять. Теоретически понтифики и Фламины не участвовали в публичных делах, за исключением тех случаев, когда требовалось придать торжественности клятвам и соглашениям, объявить о том, что Бог одобряет объявление войны и так далее но поскольку они все равно являлись сенаторами, запрет мало что значил. Юлий Цезарь был верховным понтификом, пока завоевывал Галлию, хотя верховному понтифику не полагалось проливать человеческую кровь семьи и имена Римские граждане обычно имели три имени имя собственное прономен было индивидуальным но их насчитывалось всего около 18 марк луци и так далее определенные прономены использовались в единственном роду апей только в роду клавдиев мемерк только в роду Эмилиев и тому подобное Прономены имелись лишь у мужчин Дочерям давали женскую форму имени отца — Эмилия, Эмилия, Юлия, Юлия, Валерий, Валерия и так Далее далее следовал Номен — имя клана, рода. Все члены родов прослеживали свое происхождение от общего предка, чье имя они носили. Например, Юлий, Фурий, Лициний, Юний, Туллий. Имена патрициев всегда заканчивались на «и» и краткое. Имена плебеев часто имели разные окончания — Потом шло прозвище семейной ветви, когномен, некогда данное предку. Часто оно носило анатомический характер. Назо — нос, агенобарб — рыжебородый, сулла — пятнистый, нигер — темный, руфус — рыжий, цезарь — кудрявый и много других. К примеру, Гай Юлий Цезарь. Гай из рода Юлиев с наследственным прозвищем Цезарь. Примечание. Про Номин Гай имел этрусские корни, но его значение неизвестно. номен Юлии происходил от того, что Юлии считали себя потомками Оскания Юла, сына легендарного троянского героя Энея. По поводу Кагномина Цезарь есть разные версии. Конец примечания. Некоторые семьи не использовали Кагноминов. Марк Антоний был просто Марком Антонием без когномена Остальные имена были почетными, дарованными Сенатом за выдающиеся заслуги или добродетели. Германик — победитель германцев, африканский — победитель африканцев, пий — обладающий необычайной сыновней почтительностью. Освобожденные рабы становились гражданами и брали фамилию своего господина. Поэтому подавляющее большинство римлян, зовущихся, например, Корнелий, были не патрициями с таким именем, а потомками освобожденных рабов этой семьи. В том чтобы вести происхождение от раба, не было позора. Усыновление часто встречалось в благородных семействах. Усыновленный брал имя своего приемного отца и добавлял форму своего бывшего номена в родительном падеже. Таким образом, когда Гай Юлий Цезарь усыновил своего внучатого племянника Гая Октавия, последний стал называться Гай Юлий Цезарь Октавиан. Все эти имена использовались для формальных случаев, например, в официальных документах и на монументах. На практике почти каждый римлянин имел прозвище, обычно описательное и редко лестное Как правило, это был латинский эквивалент прозвищ «хромой», «горбатый», «левша», «косоглазый», «большеухий», «лысый» и другие того же рода. Римляне были безжалостны, когда доходило до физических особенностей. Сенат Главный совещательный орган Рима имел от 300 до 600 членов, которые все, по крайней мере, один раз занимали выборные должности. Это был ведущий элемент в становлении республики, но позже он выродился усилиями Сулы. Торпейская скала — утес, под Капитолием, с которого сбрасывали предателей, назван по имени римской девушки Торпеи, которая, согласно легенде, сдала Капитолий Сабининым. Тога — верхняя одежда римских граждан. Высшие классы носили белые тоги, беднота и люди в трауре более темные. Тогу-претексту с пурпурной полосой по подолу носили курульные магистраты, государственные жрецы, тогда выполняли свои обязанности, и мальчики до достижения зрелости. Тогу-пикту, пурпурную с вышитыми золотыми звездами, надевал военачальник, празднуя триумф, а также магистрат во время публичных игр». Транстевере — новый район на левом или западном берегу Тибра. Находился за старыми городскими стенами. Триумвир — член Триумвирата, совета или группы из трех человек. Самым знаменитым было владычество троих — Цезаря, Помпея и Краса. Позже — Триумвират Антония, Октавиана и Липида. Фасции — пучок связанных прутьев с торчащим посередине топором. Они символизировали власть римского магистрата с силой добиваться выполнения своих решений и применять смертную казнь. Фасции носили ликторы, сопровождавшие высших магистратов, фламина Диалиса, а также проконсулов и пропреторов, управлявших провинциями. Форум — открытое место для собраний и рынка. Ранним форумом был форум Романум. Он находился в низине, окруженный Капитолием, Палатином и Эсквелином. Вокруг него стояли самые важные храмы и общественные здания. Римские граждане проводили здесь большую часть дня. В хорошую погоду на форуме под открытым небом проводились суды. Когда форум замостили и посвятили исключительно общественным делам, функции рынка переместились на бычий форум — скотный рынок рядом с Большим цирком. Однако вдоль северного и южного периметра остались маленькие ларьки и палатки. хомановус буквально новый человек, человек, который первым из своей семьи получил курульную должность в Риме, дав своей семье статус знатный. Храм Весты — место, где девственницы-весталки заботились о священном огне. Храм был посвящен богине здоровья. Туда отдавали на хранение документы, особенно завещание. Храм Сатурна — в склепе под этим храмом хранилась государственная казна. Также он служил вместилищем для военных стандартов. Цирк — римский подром и стадион вокруг него. Первым и всегда самым большим был Большой цирк. Более поздний и меньший цирк, цирк Фламиния, находился за пределами стен Марсового поля. Эквиты — всадники. Первоначально это были граждане, богатые настолько, что имели собственных лошадей и сражались в кавалерии, Позже они сохраняли свой статус, если соответствовали имущественному цензу. Они сформировали зажиточный класс между высшим и средним. элевсинские мистерии. Самый знаменитый и тайный культ античного мира. В какой именно форме они проводились, неизвестно, потому что посвященным запрещалось обсуждать их или писать о них. Церемония посвящения занимала несколько дней и, похоже, должна была включать... Пост и спуск в подземный мир. Завершалась она некоего рода демонстрацией жизни после смерти. Цицерон, разумный и скептический человек, был посвящен в эти мистерии и назвал посвящение одним из самых глубоких переживаний своей жизни, так что ритуал должен был быть впечатляющим. Янитар, раб-привратник, названный так в честь Януса, бога ворот, Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.